— сказал Александр. — Но я охотно дал бы пятьдесят, чтобы не ехать. «Пятнадцать — Пятнадцать! — закричал Костяков, всплеснув руками. — Вот мошенники, ханафимы, ездят сюда надувать нас, обирать деньги. Дармоеды проклятые, не ездите, Александр Федорович, плюньте! Добро бы вещь какая-нибудь. Взял бы домой, на стол поставил или съел. А то послушал только на Плати пятнадцать рублев. За пятнадцать рублев можно же ребенка купить. Иногда за то, чтобы провести с удовольствием вечер, платят и дороже, — заметил Александр. Хо, провести вечер с удовольствием! Да знаете что? Пойдемте в баню. Славно проведем. Я всякий раз, как соскучусь, иду туда. И, Люба, Пойдешь часов в шесть, а выйдешь в двенадцать, и погреешься, и тело почешешь. А когда и знакомство приятное сведешь, придет духовное лицо, либо купец, либо офицер, заведут речь о торговле, ну, что ли, или о представлении света, и не вышел бы, а всего по шести гривен человека. Не знают... «Где вечер провести?» Но Александр поехал. Он со вздохом вытащил давно ненадеванный прошлогодний фраг, натянул белые перчатки. «Перчатки пять рублев, итого двадцать!» — считал Костяков, присутствовавший при туалете Адуева. «Двадцать рублев! Так вот, в один вечер кинули!»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 Наконец вырвалось у всех единодушное «Ах!» и шепотом пронеслось по зале. Толпа была зашевелилась, но вдруг звуки снова проснулись. Полились, усиливаясь, потоком раздробились на тысячу каскадов и запрыгали, тесня и подавляя друг друга. Они гремели будто упреками ревности, кипели бешенством страсти,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 И могущественно повелевал ею. Он кончил и равнодушно оттер платком руки и лоб. В зале раздался рев и страшное рукоплескание. И вдруг этот артист согнулся в свой черед перед толпой и начал униженно кланяться и благодарить.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 — спросила Елизавета Александровна, усадив его у камина. — Вы ошибаетесь. — Это не пренебрежение, — отвечал он. — Что же это значит?